Глава семнадцатая Тут, оказывается, мой знакомый отдыхает в Даламане. Мы договорились о встрече в центре города. Зара с невозмутимым видом сидела на кровати, глядя, как одевается Эмран. Он уезжает, это хорошо. С ним даже отдых на курорте не был таким уж отдыхом. Эмран надел легкие брюки и рубашку с длинным рукавом, протянул ей запястье. Зара привычным движением застегнула пуговицы на рукавах. Взяв ее лицо в ладони, муж склонился ближе. «Чем займешься?» «Наверное, поплаваю, позагораю». Она бы лучше пошила, но не тащить же на курорт ткани и ножницы. Зара приложила свои ладони к рукам Эмрана и посмотрела на него из-под полуопущенных ресниц, прямо в глаза, долгим отточенным взглядом. Эмран припал к ее губам, и она спокойно раскрыла их, встречая его вертлявый язык. Самая нелюбимая часть, но без нее никак не обойтись. Зара обхватила его за шею и потянула на себя. Эмран любил, если она проявляла инициативу, и иногда приходилось его баловать. «Тише, тише!» — усмехнулся Сайларов, не поддаваясь. «Помнешь рубашку». Зара отпустила его, про себя вздохнув с облегчением, и пошла провожать к двери. На прощание Имрану хватило ее за попу и сильно прижал к себе. "Вернусь я, ты имею тебя, моя сладкая. Не скучай тут без меня". С этими словами он покинул номер. Поморщившись от его сального комментария, Зара закрыла дверь и отправилась переодеваться в купальник. Ей захотелось надеть бордовый раздельный с топом в виде майки, державшийся на груди благодаря узелку. Сидел он идеально. Несомненный плюс почти любой дорогой вещи. Когда Зара его увидела в магазине, засомневалась, не слишком ли открыто. Спрашивать им рано не стало. «Не спросишь, не получишь запрет». Надев купальник, девушка заплела косичку и встала перед зеркалом. А теперь немного упражнений. Зара склонила голову на бок и посмотрела на отражение нежным взглядом, который пару минут назад подарила мужу. Смена наклона — Взгляд тигрицы, чье тело искрит желанием в ожидании своего партнера. Теперь в полуборота кокетливый взгляд, просто дать понять, что ей приятно сказанное мужем, неважно что. Зара протянула отражению руку, другую поднесла к губам, стараясь скрыть смущенную улыбку, но не опуская глаз. Этот жест она использовала, когда Эмран вел ее в постель. Еще несколько секунд Зара стояла перед зеркалом, уже не надевая маски а ты повзрослела», мысленно сказала она самой себе. «Но это того стоит. Оно того стоит. Ты его полюбишь. Почти полюбила». Ладно, пока его нет, можно просто насладиться роскошным отдыхом и не забивать себе голову. Зара послала отражению в зеркале воздушный поцелуй, предназначенный уже не рану а себе самой, и отправилась купаться». Бросив пляжную сумку на свободный лежак и взяв из стопки огромное полотенце, Зара невольно осмотрелась в поисках Освада. Он обещал, что не отстанет от нее, но ну и где же он? Нет, она, естественно, не позволит себя кадрить, даже близко нет, все же замужняя женщина. Да и не хотелось Заре проверять, какой Сайлара в приступе ревности, если заподозрит, что она позволяет себе болтать с посторонним парнем. «Зачем же нужен Освад?» полюбоваться на его стать и получше запомнить внешность движения для личного использования, о котором он никогда не узнает. Освада нигде не было видно. Зара отошла на несколько шагов от бортика бассейна, а потом с разбега нырнула рыбкой в теплую воду. Этому ее научил отец Тасмике. Он любил летом набить свою газель визжащими от радости детьми родственников и соседей и вывести к озеру в часе езды от города, Они брали с собой несколько бутылок воды, пару больших бутылок газировки, которые строго делили между десятью жадными до сладостей ртами. Мамы вручали пакеты с мясными, творожными и тыквенными пирогами, пачками печенья и шоколада. И для одуряющего счастья больше не надо было ничего, никаких пятизвездных махито или шезлонгов. Прыгнув с бортика, Зара ощутила сладкий прилив адреналина, будто опять нырнула в детство, где ей не приходилось никого из себя строить. Теплая вода погладила ее кожу и мягко вытолкнула на поверхность. Доплыв до середины огромного бассейна, Зара перевернулась на спину и легла на воду, представив, что плывет в открытом космосе. Только она смогла немного расслабиться, как кто-то обхватил ее за лодыжку и дернул вниз. Не слишком сильно, чтобы утопить, но достаточно резко, чтобы она испугалась и вскрикнула. Зара потеряла баланс и с головой ушла под воду, но быстро нащупала дно. «Я тебя напугал? Извини. Не мог проплыть мимо такой изящной ножки». В метре от нее по грудь в воде стояла сват и хитро улыбался. «Кретин!» — не удержалась от комментария Зара и побрела к бортику. Настроение плавать пропало, хотя в глубине души ей было приятно, что он о ней не забыл. Зара вылезла из воды, закуталась в полотенце и, насупившись, уселась на лежак. Краем глаза она наблюдала, как Асват покинул бассейн и направился в ее сторону. Взгляд дольше положенного задержался на его торсе. Всего чуток темных волос на груди, ручейком стекавших по кубикам прессов шорты. Так не похоже на курдюк и мра на средней степени лохматости. По такому наверняка гораздо приятнее водить рукой. Зара быстро отвела взор, чтобы Асват не заметил, как она его разглядывает. Он же без спроса бухнулся на ее лежак. «Слушай, прости. Да, я кретин». Голос парня неожиданно стал серьезным, и Зара осторожно повернула голову. Асват смотрел на свои руки, потом зажмурился и покачал головой. «Не знаю, что со мной. Я и правда не хотел тебя обидеть. Отец засунул меня в этот дом престарелых, типа подлечить депрессию. Психолог посоветовал сменить обстановку. Я решил, что здесь точно наложу на себя руки». Но тут увидел тебя и решил, что мы могли бы подружиться. Только я разучился знакомиться с людьми. Обычно они сами набиваются в друзья». «Ты хотел покончить с собой?» Невольно вырвалась у Зары, хотя она вовсе не собиралась с ним говорить. «Да, было дело», — с горечью сказала Сват. «У меня была девушка, невеста. За неделю до нашей свадьбы я узнал, что она мне изменяла» а за меня собиралась выйти только из-за того, что мой отец — пластиковый король». Парень провел руками по волосам и уставился вдаль. Заре стало его нестерпимо жалко. «Какая дура будет изменять такому замечательному парню?» Его голос снова показался ей странноватым, будто актерским, но мало ли какие у людей заморочки. «Это так бесит», — продолжила сват. «Ты ведь сама знаешь, как сложно в нашем положении довериться человеку, и не думать постоянно, что он с тобой только из-за денег. Ведь твой отец тоже миллионер. Я навел кое-какие справки на ресепшн. Мой отец? Зара не сразу сообразила, что Асват имеет в виду им рано Пару секунд она колебалась, стоит ли признаваться ему, что она замужем. Но потом уверенно сказала. А он мне не отец. Это мой муж. Лучше сразу отрезать все, даже самые маленькие лазейки. Только смотреть и мечтать. «Не больше». «Правда?» Сват распахнутыми от удивления глазами, возрился на нее. «Я бы никогда не сказал... Ой, прости, опять не то говорю. Любви все возрасты покорны, так ведь? Я надеюсь, ты не из тех, о ком я сейчас говорил, кто выскакивает замуж за бабки и плюет на любовь». «Я люблю его», уверенно соврала Зара. «Он хороший человек». «Здорово. Ему повезло». «В отличие от меня». Асват прикусил губу, и ей показалось, что он сейчас расплачется. «Видно, кроме денег во мне нет ничего хорошего». «Не говори так», — воскликнула Зара. «В каждом что-то есть. Просто ты еще не нашел ту самую, которая оценит все твои достоинства». Тут она резко умолкла, заметив, что слишком разговорилась с этим парнем. Но Заре хотелось как-то его утешить. В конце концов, Вряд ли человек, от которого только ушла любимая, будет всерьез пытаться с ней заигрывать. Те его наглые заезды — не более чем позерство от отчаяния. «Спасибо на добром слове», — сказала Сват, беря себя в руки. «Только я уже никогда не буду доверять девушкам. Против тебя я ничего не имею, но в целом я буду так же расчетлив насчет них, как они насчет меня. Это будет взаимовыгодная сделка». Его голос зазвучал так жестко, что Заре стало еще больше жаль бедолагу. «Я пойду ещё искупаюсь», — перевел тему Асват. «Идёшь?» «Спасибо, хватило». «Я не буду тебя трогать, обещаю». «Нет, я лучше тут посижу», — сказала Зара, а мысленно добавила. «И полюбуюсь с безопасного расстояния». Ей хотелось забыть о существовании Имрана, и поближе познакомиться с этим бедным богатым парнем, но мозг так работать не умел, и Зара осталась на берегу. Она нацепила темные очки, чтобы скрыть глаза, и следила, как асват отточенным кролем скользит по водной глади, потом, достигнув бортика, ныряет, переворачивается под водой и плывет обратно. Потом Зара с тоской отвернулась от чарующего зрелища, чувствуя, что Асфат начинает слишком сильно захватывать ее внимание. Она попыталась представить его с волосатым пузом, но вдруг поняла, что он и такой был бы хорош. Он похож на нее, по энергетике, наверняка по увлечениям. Даже говорил он по-другому, не так важно и занудно, как Эмран. Несмотря на то, что муж страшно гордился своей потенцией, жизнь не била из него гейзером, а вытекала размеренной рекой. Заре так не хватало в нем юношеской дурашливости, остроты и шторма, которые мог бы предложить ее ровесник. Когда-то они с Рамином для эксперимента наматывали круги вокруг города, пока кто-то не сдастся. Вышли рано утром, гуляли до самого вечера, пока ноги не начали гореть от усталости. рану бы и в голову такое не пришло. Асват отмахал несколько сотен метров и повис на бортике напротив зареного лежака. «Вода очищает!» Философски заявил он. Не только тело, но и душу. Вот поплавал, и вроде полегчало. Зара вежливо улыбнулась. Знаешь, я люблю плавать, продолжала Сват. Однажды мы с отцом вышли в море на его яхте. Мне было лет 13. Мы из-за чего-то поругались, и в знак протеста я спрыгнул с борта и поплыл к берегу. Далеко? По-моему, там было километров пять, хотя мне казалось что гораздо ближе. Я плыл минут сорок, а отец вел яхту в сотни метров от меня. Потом я выбился из сил, начал тонуть. сват замолчал, и Заре ничего не оставалось, как спросить. И он спокойно за этим наблюдал? Он бросил мне спасательный круг. Это было унизительно, ведь я собирался гордо добраться до берега. Зара улыбнулась. На следующий день я не мог пошевелить руками и ногами и передвигался, как робот подытожил Асфат. Но в итоге отец мне тогда уступил. Он был поражен моей настойчивостью. Он легким движением вскочил на бортик и потряс волосами, забрызгав Зару. «Эй, перестань!» снова улыбнулась она. «Я пойду. Не хочу себя перенапрягать. После обеда еще в зале собирался потренироваться. Увидимся». Подхватив чистое полотенце, Асват закутался в мягкую ткань и скрылся с глаз. Зара откинулась на шезлонг, размышляя, стоит ли идти в зал после обеда, когда он там будет. Просто друзья, ничего большего. Эмран, конечно, не поймет, поэтому не стоит ему ничего рассказывать. Но он сам виноват, что отрезал ее от всего мира, не дав ничего взамен. Разве не так? А она не виновата, что под руку попался парень, а не девушка, с которой она точно так же могла бы немного поболтать о жизни.